12. Отряд Лесников гонялся за миротворцами по лесу как угорелый. Сразу же после очередного боя с группой солдат командиру поступила новая информация о местонахождении еще одной, и снова приходилось бежать по пересеченной местности. Иногда Лесники нарывались на большие отряды численностью более 20 человек, или же на солдат, окопавшихся достаточно грамотно, которых взять меньшими силами, как в самом первом случае, было невозможно. И тогда боевики шли в атаку на них снова и снова, доказавшими свою преданность перебежчиками ошейников с них все равно не снимали. В этой бесконечной череде боёв и марш-бросков Джерри уже давно бы запутался, но спасал календарь Смарчепа. Обстановка была гнетущая, он и его бойцы так устали, что за последние несколько дней не проронили ни слова. Им приказывали, и они исполняли. Все. Благо, погибших среди них так и не появилось. Ранения получили все и по нескольку, но они легко поддавались лечению. Больше всего досталось неумелому водителю гаплита Яролу, Но он быстро учился и умирать не хотел. Выходной наступил лишь тогда, когда в небе раздались хлопки сбросивших скорость самолетов и шаттлов. Одивики-перебежчики, не сговариваясь, забрались на ближайшую сопку, чтобы посмотреть, что произошло, и тогда поняли, чем все закончится. То в том месте, где они прошли всего час назад, не заметив ничего подозрительного, стартовали две ракеты перехватчиков, потянулись ниточки из за соседних высоток, и в небе наступил настоящий ад. Множество машин миротворцев, с огненными шарами, попало на землю, остальные ушли на орбиту. Повстанцы заплясали что-то победно горлане, грозя кулаками и выкрикивая неприличное ругательство. — "А вы чего не радуетесь?" зло злоспросил один из баяков, когда упал подвернув ногу и заметил ухмуро ухмуроуставшие взгляды мотылей, как они между собой презрительно звали примкнувших к ним солдат. "Или вы все же за миротворцев, вы за них?" указал он в небо. К чему радоваться, пропучал Дональддон. Снарядом все равно за вас я или за них. Они не пощадят никого. Вся весёлость уже исчезла. Все поняли, что сейчас артиллерийский крейсер, стоящий на орбите, начнёт обстреливать станции ПВК. И действительно, через несколько минут в небе появились первые дымные росчерки, и землю начало нещадно трясти от сильнейших разрывов. Отряду повезло. Несмотря на то, что они находились в непосредственной близости от одной из таких станций, а точнее, ракетных шахт, Ни один снаряд не возрался даже у подножия сопки. Но вот внизу лес металла точно сыпу, деревья валило расходившейся ударной волной. В эпицентре остались большие воронки с оплавленными в стекло стенками. Но пожаров при этом не возникало. В пустом небе снова показались мародеры, и шатлы снова бросились на штурм столицы мятежной планеты. Ракет на этот раз было значительно меньше и еще меньше оказалось сбитых целей. Мираторцу это не остановило, и они принялись бомбить город. Боевики в растерянности сидели на вершине горы. С одной стороны, в городе шел бой, и они должны были идти туда и защищать обретённую свободу от миротворцев. С другой стороны, приказа выдвигаться к кваросу не поступало. Прошло несколько часов, пока наконец Барк не вскочил на ноги, вслушаясь в эфир. «Отряд, подъем! Что случилось? Куда мы идем?» — раздались озабоченные голоса с разных сторон. Нашему президенту грозит опасность, мы должны его спасти, ответил командир отряда лесников и призывно махнул рукой, стал сбегать с горы: "За мной". Может, сейчас, заговорщическим шёпотом, спасил Рэмфлега, на Марша подбежал к Дональдену? Джерри сразу понял, что имел в виду боец. В своем кругу они несколько раз обсуждали возможность побега, несмотря на ошейники, которые могли быть узорваны в любой момент. Стоило только командиру лесников заподозрить саботаж, такая возможность все же существовала. Нужно лишь в очень короткий промежуток времени ликвидировать всех боевиков, оставив живых только одного, и уже с ним решать, как быть с ошейниками. Сейчас, по мнению Рамфа, возникла такая возможность. На первый взгляд, все действительно выглядело именно так. Сепаратисты ломятся сквозь лес и завалы из стволов деревьев, поваленных во время бомбардировки. Спеша прибыть как можно раньше на помощь своему вожаку, при этом ничего не замечая вокруг. "Нет, все же", ответил Джерри, "их слишком много". Одна наша ошибка, и кто-нибудь успеет привести в действие детонатор. Но когда еще появится такая возможность? Они через час вяжутся в самоубийственную драку, и нам придется последовать за ними. Он прав, согласился Неро. Он тоже подбежал к командиру, увидев их оживленную беседу. Эти фанатичных чудиков могут всех перебить, когда они попытаются отбить командир своего главаря, и тогда нам автоматически потроют бошки. Чтобы этого не случилось, нам придется держать одного из них при себе. Это как хором удивились Рамф и Нера. Запросто да и простого. Постреляем одного из них в горячки схват и перешибём руки, ноги и все дела, Отступим, вынесем с поля боя раненого. Солдаты повеселели. Это действительно казалось простым и оригинальным решением их проблемы.